Проблема выбора. «Кукла, тебе с чем?» Блейгер махнул по столу кружками с кофе и невольно задержал взгляд на платиновом циферблате на запястье. Между бровей тут же появилась морщинка. Мы явно отставали от запланированного графика. «С молоком или со сливками?» «С тобой». Я порывисто обняла его сзади. «Я буду кофе с тобой. Сэндвич с тобой и... Пустишь меня на ветчину». Хмыкнул он, достав из холодильника пакет «Органик Уэллэй». «Съем тебя сырым». Наигранно зарычав, я куснула его в плечо, за что получила по ягодице. Извернувшись, Блейк шлепнул меня, а потом еще и ущипнул. С притворным возмущением я заныла, что теперь останется синяк. «Сам будешь зализывать». «Только его?» — уточнил Блейк, коснувшись моих капризно надутых губ своими. Надуманная обида была забыта. С упоением, отвечая на поцелуй, я скользнула ладонями к поясу его брюк в надежде сделать утро еще более приятным. «Если настроишь меня на нерабочий лад до приезда в офис, я вряд ли смогу убедить акционеров рассмотреть новых кандидатов для слияния». Блейк в третий раз напомнил причину, от которой сначала отказался от Миньета в постели, а потом не взял с собой в душ. «Вредина». Вздохнула я, разочарованно отстранившись. Мне не хватало ласки, не хватало приятной тяжести его тела, горячих рук на моих бедрах, жадных губ везде, где только можно представить. Если бы не чертово собрание, я бы точно уломала Блейка опоздать. Будь моя воля, мы бы не вышли из пентхауса раньше полудня. Что там со списком? Поинтересовалась я больше из вежливости, чем из любопытства. Пока Блейк перечислял незнакомое мне название с неизменными приставками «Лимитед» и «Корпорейшн», я не могла отвести взгляда от его шеи в тесном обрамлении белого воротничка. Хотелось расстегнуть верхнюю пуговицу и зацеловать каждый дюйм кожи. Мысль оставить засос как знак «Он занят» вызвала похотливую улыбку, не совсем уместную для делового разговора. Я спешно ее согнала и придала лицу серьезность. И у кого из них больше шансов? Пусть думает, что я слушала внимательно и готова обсудить подробности. Это сильные игроки на рынке. Блейк убрал кружку в посудомоечную машину и снял со спинки стула уцелевший в Сиднее пиджак. Так что подойдет любой, при условии, что наши намерения совпадают. Погоди, неожиданно для себя втянулась в беседу. То есть они могут отказать? Тогда почему бы не включить в список того, кто действительно этого хочет? Кого, например? «Ну, не знаю», — я пожала плечами, — тот же Макланский ценит нас, причем не только как заказчика. «Его профиль строительства», — возразил Блейк, разглаживая невидимую складку на рукаве. Я подошла ближе и поправила ему галстук. «Разве это важно при слиянии? Мы получим возможность строить самим, а он новые контракты». Абстрактная идея внезапно стала навязчивой. Я ведь могу позвонить Макланский или съездить навстречу и спросить, готов ли он вновь стать частью Редман. И если да, вопрос решен. Никто не сольет информацию прессе раньше времени и не станет затягивать сделку. Не верю, что это решение предлагаешь ты. Темные глаза смотрели на меня с любопытством. Я почти убедила себя, что вижу в них и капельку восторга. А ты думал, я пустоголовая блондинка? Я с вызовом скрестила руки на груди. Заметив негодование, Блейк обхватил меня за талию и примирительно поцеловал висок. «Ты успешно притворялась все эти годы. Все эти годы мне не нужно было спасать фирму. Я отбила ее остроту, и удерживающие руки. Раньше надо было обнимать, теперь меня не переубедить нежностями. Я буду стоять на своем. К тому же Макланский действительно достойный кандидат. Хочешь сказать дело в мотивации?» Блейк упрямо притянул меня к себе. Я всегда пасовала перед этой настойчивостью. Таяла и млела, почти текла. Хотелось сдаться на милость победителя, признавая его силу. Но он не давил и не требовал. Блейк не просто излучал уверенность. Делился ею. Оказавшись в цепком капкане рук, я почти сдалась, но все же не уступила. Именно. И Макланский мотивирован. Спор прервал звонок смартфона. Стив подогнал Кадиллак. Уже в лифте Блейк пообещал обсудить мое предложение с акционерами, но только на следующем собрании. Дастин ведь даже не в курсе твоих планов, резонно заметил он. В офисе мы разошлись в противоположные стороны. Блейк отправился к себе, а я остановилась посреди пока еще пустого open space, стараясь настроиться на серьезный разговор. До начала рабочего дня оставалось почти 40 минут, но даже их не хватило, чтобы продумать речь. Шанс отмолчаться по-прежнему сохранялся, никто бы не полез ко мне в душу и не потребовал извинений, но это было неправильным. Я хотела закрыть тему с утечкой информации раз и навсегда, хоть она и компрометировала меня. Хватит, я слишком долго лгала и изворачивалась. К чему незапятнанная репутация, если эта мнимая чистота насквозь фальшива? Даяна ожидаемо появилась первой и очень удивилась, увидев меня. «Что-то случилось?» взволнованно спросила она, останавливаясь рядом. «Надеюсь, что нет», — натянуто улыбнулась я. «Уверена?» Ее беспокойный тон неожиданно подбодрил. Я поняла, как сильно все переживали, пока служба безопасности искала виновного. Мое признание должно снять это напряжение. Опенспейс медленно оживал, выдавливая эхо монотонным гулом голосов. Я то и дело ловила на себе любопытствующие взгляды, но никто не осмелился подойти ко мне. Даже Чарити, привыкшая узнавать новости первой, не рискнула. За несколько минут до начала привычного обзвона клиентов я поднялась из-за стола и откашлялась. Если Даяна не против, я бы хотела кое-что сказать. Концентрация всеобщего внимания достигла допустимого предела. Казалось, если за окном полыхнет молния, ее никто не заметит, словно гроза не возле нас, а где-то на Аляске. Недавняя проверка вызвала много вопросов. Но самый главный из них так и остался без ответа. Начать было сложнее всего, но с первым словом правды я уже не могла остановиться. Я не хочу скрывать его от вас. Это я виновата в утечке конфиденциальной информации. Я полагала, меня снесет волной всеобщего негодования, но вместо нее по ушам ударила тишина. Я руководствовалась доводом, что делаю это для блага фирмы, но, как выяснилось позже, ей во вред. Меня колотило от внутреннего озноба, но я не дала голосу дрогнуть. Я не заискивала, не просила сочувствия, просто говорила как есть. Блейк наверняка бы сохранил голову холодной, и я стремился соответствовать ему, мыслить рационально и не ударяться в панику. Обратившись к каждому по имени, я подытожила тем же спокойным тоном. «Вы вправе не принять мои извинения, но я хочу, чтобы вы знали, я действительно сожалею» и сделаю все, чтобы сохранить и приумножить достижения Редмон Риэлти». Окружающее пространство по-прежнему не отзывалось ни единым шорохом. Словно из Open Space разом откачали весь воздух. Я не надеялась, что меня простят, но ждала хоть какой-то реакции. Клянусь, я была бы рада услышать даже звук падения скрепки. Тягостное молчание первым нарушил Карлс, зааплодировав кончиками пальцев. «Милая, это было невероятно пафосно, но еще более восхитительно!» Ирония разрядила обстановку. Кто-то глупо захихикал, кто-то зашептался. А я, не моргая, смотрела на Даяну. «Полагаю, после такого напутствия нам будет легче вернуться к работе», кивнула она, сдержанно улыбнувшись. Но уже через мгновение ее лицо снова стало серьезным. «Если, конечно, хоть кто-нибудь вспомнит о поставленных задачах и начнет обзванивать клиентов». Под ее суровым взглядом все схватились за трубки телефонов. С облегчением усевшись на место, я обнаружила в почте новое письмо со сметой и погрузилась в просчеты. Провозившись до самого обеда, я вспомнила о еде, только когда желудок возмущенно заурчал. Спустившись в старбак за сэндвичем, я подумала прихватить еще один Блейку, но вытянутая рука замерла у полки, так и не коснувшись упаковки. «Интересно, как пройдет собрание?» Театрально вздохнула Триша. Они с Карлосом остановились с другой стороны стеллажа с водой, не заметив меня. В прошлый раз вы с мистером Мортон чуть ли не сутки проторчали в офисе, чтобы успеть внести правки, а в итоге предложение не понадобилось. «Не нагнетай», — отмахнулся Карлос, подцепив с витрины два печенья с шоколадной крошкой. «Мне оплатили сверхурочные, а собрание просто перенесли. Потому что акционеры упрямы, как стадо быков с Уолл-стрит и даже не стали слушать». Забыв о сэндвичах, я отступила к двери. Выходит, собрание ничего не изменит? И если эти зануды упрутся, я не только не озвучу вариант с Маклански. они и тех, кого подготовил Блейк, могут отмести. Не раздумывая, я выскочила из Старбакса и бегом кинулась в офис. Как назло, Блейка в кабинете не оказалось. Я все еще надеялась ему прозвониться, но четыре вызова подряд и шесть сообщений в мессенджере так и остались без ответа. Пришлось сменить тактику, и пусть я обещала не принимать скоропалительных решений, случай был исключительный. Нужно было действовать, прямо сейчас. Разыскав в сети номер Макландский Билдинг Компани и выяснив у секретаря, что весь руководящий состав на стройке в Бруклине, я понеслась ловить такси. Вот только уехать на нем не смогла. Уже через пару сотен ярдов мы втроем, я, молчаливый индус за рулем и тающие с каждой минутой надежды убедить акционеров, намертво встали в пробки, почти как когда-то с Чарити. Весьма кстати, вспомнив ее совет о пароме, я сунула двадцатку опешившему таксисту. «Я выйду здесь», — и рванула к набережной. Причал Уолл-Стрит все еще был в зоне видимости. Под навесом терминала толпились местные вперемешку с туристами. И, судя по количеству людей, ждать парома оставалось недолго. Не заглядывая в расписание, я купила билеты, пристроилась в конце очереди. Последний раз, если не считать Сиднея, я каталась по реке, когда родители еще были женаты. На экскурсии к Liberty Island. Остров, на котором расположен один из главных символов США статую свободы. Отец поднимал меня над перилами парома, чтобы я могла лучше рассмотреть возвышавшуюся над водой статую. Кто это, Долли? с искренней улыбкой спрашивала мама. Леди Либерти, восторженно визжала я. Хочу себе такой костюм на Хэллоуин. Родители смеялись, а я протягивала руки, словно могла дотянуться до факела. Наивное, беззаботное детство. Как же оно теперь далеко и как же я по нему тогда Отогнав тоскливые воспоминания, я шагнула к мосткам, к которым медленно продвигалась вся очередь. Паром, наконец, причалил. Монотонный гул мотора обволакивал вместе с прохладным ветерком с истривер. Поднявшись на верхнюю палубу, я устроилась на сиденье возле перил и прикрыла глаза. Взъерошенные волосы щекотно метались по лицу, не давая сосредоточиться. И за четверть часа пути в Бруклин я так и не смогла придумать достойную речь для Маклански. «Придется импровизировать на месте. Ну да ладно, как-нибудь выкручусь». В Сансет-парк практически не было людей. Причал упирался в склады и ремонтные мастерские. Но зато не было и пробок. Только углубившись в жилые районы, я поймала такси. И через какие-то жалкие пять минут космическая скорость по сравнению с Манхэттеном она без препятствий свернуло с магистрали к строительной площадке. Окрыленный успехом, я выпрыгнул из машины, но возле шлагбаума меня остановил охранник. «Это закрытый объект, мисс». «Мне нужен мистер Макланский». Я выдала лучшую из своих улыбок. «Пожалуйста, передайте, что приехала Долорес Редман. Надежда, что имя сработает на меня, не оправдалась. Охранник сохранил суровое выражение лица и даже скрестил руки на груди, видимо, демонстрируя неприступность. «Это очень важно», — не унималась я. «Он сейчас на крыше с инженером, вам придется подождать». «Ну уж нет, не в моих правилах сдаваться в двух шагах от цели». «У меня совсем нет времени, простите, прошу, передайте по рации». Я осеклась, заметив за его спиной знакомую приземистую фигуру. Всего в десятке футов у нижнего яруса строительных лесов. «Мистер Маклански, можно с вами поговорить?» Подскочив, я замахала руками. «Долорес?» Его неподдельное удивление сменилось не менее искренней радостью. Охранник тут же посторонился, кто-то из рабочих принес мне каску, и спустя пару минут я уже пожимала крепкую ладонь. «Простите, что приехала без звонка». «Не извиняйся!» — широко улыбнулся Макланский, ответно сотрясая мою руку. «Хочешь взглянуть, как продвигаются отделочные работы? Мы даже опережаем тайминг!» В последней фразе звучала неприкрытая гордость. «Не сомневаюсь, что со стройкой все в порядке», — заверила я. «Но я здесь с другой целью». Макланский напрягся, но тактично не стал перебивать и не полез наводящими вопросами. «Не знаю, что стало причиной вашего ухода из Редман, Я начала издалека, надеясь, что воспоминания о прошлом настроят его на нужный лад. Отец редко делился со мной делами фирмы. По правде говоря, я никогда и не спрашивала. Меня словно заносило не туда. Изначально я не собиралась откровенничать, но Макланский располагал к себе. С ним не хотелось притворяться или казаться лучше. Не стремясь произвести впечатление, я без обиняков рассказала о несостоявшемся слиянии, о сомнениях в поддержке акционеров и, наконец, перешла к главному. «Я хочу предложить вам снова стать частью Редмана и буду очень рада, если вы согласитесь». Макланский выглядел польщенным. Первые пару секунд он еще пытался это скрыть, но улыбка прорывалась даже сквозь напускную серьезность. «Несколько лет назад мы с Тедом обсуждали такую возможность», — с ностальгией в голосе признался он. «Но я и представить не мог, что полушутливый разговор перерастет в нечто большее». «Так отец тоже думал о слиянии и тоже счел недотуры Маклански подходящей?» От этой мысли меня кинуло в жар. Серьезный бизнесмен с опытом, проверенным годами, и девочка без диплома, не отработавшая и месяца, приняли одинаковое решение. «Неужели мы с ним действительно?» «Вы так похожи!» озвучил за меня Макланский, ободряюще похлопал по плечу. Я чуть не разревелась. Раньше мне доставляло удовольствие открещиваться от любого сходства с отцом, и только получив подтверждение, я осознала, как им горжусь. Взяв себя в руки, я изобразила непринужденность и договорилась о новой встрече уже в компании Блейка. «Буду рад увидеть Бенедикта!» кивнул Макланский. Уже стоя на палубе парома и вглядываясь в приближающиеся высотки Уолл-стрит, я подумала, что мне осталось всего лишь одно сражение — с акционерами. И если смогу их убедить, то точно буду знать, что я достойна отца. К моему возвращению в офис собрание уже началось. Что ж, будем импровизировать и там, зато хоть испугаться не успею. Заметив, что я, не сбавляя хода, приближаюсь к конференц-залу, секретарь с опаской поднялась из-за стола. «Мисс Редмон, туда нельзя!» Не отреагировав, я дернула на себя ручку двери. И застыло, на меня смотрели десять пар глаз. Блейк с долей настороженности, остальные с нарастающим любопытством. Удушив в себе волнение, я вошла. Приношу извинения за внезапное вторжение. Сидевшие за столом по-прежнему не проронили ни слова. Их лица казались похожими, как и пиджаки. Даже галстуки были одинаковыми и вся эта беловоротничковая масса наблюдала за мной в ожидании следующего шага. «Я отниму всего пять минут вашего времени». Я сглотнула застрявший на языке ком. «Разумеется, при условии, что вы согласитесь меня выслушать». На экране напротив окна высвечивался уже знакомый список кандидатов. Я рефлекторно сложила руки в замок, но тут же их разомкнула. «Закрываться нельзя, иначе это воспримут как неуважение». «Я могу продолжить?» Я спрашивала всех, но не сводила взгляда с Блейка. Клянусь, если бы он запретил, я бы не посмела настаивать. Но он кивнул. «Полагаю, мисс Редман готова меня дополнить».